Учил составлять контракты. Ни одного темного дела за ним не знаю. Очень сдержанный был мистер Сомс. Но никто лучше его не умел поместить капитал. Разве что его дядюшка Николас. У него были свои неприятности, но он о них никогда не говорил. Хороший сын, хороший брат, хороший отец. Этот молодой человек... И вы знаете. О, да, и очень добр был ко мне. В церковь ходить, правда, не любил, но честный был, как стёклышко. Откровенностью не отличался. Может, иногда суховат был. Зато положиться на него можно было. Жаль мне вашу жену, молодой человек. Очень жаль. Как... Это случилось. Она стояла под окном, когда картина упала. По-видимому, не заметила. Он оттолкнул ее, и удар достался ему. Ну вы подумайте. Да, она никак не придет в себя. В полумраке Грэдман взглянул в лицо молодому человеку. «Вы не убивайтесь», — сказал он. Она обойдется, с кем не случалось. Родных, вероятно, известили. Вот только что мистер Майкл, его первая жена, миссис Ирен, та, что вышла потом за мистера Джолиона, она, говорят, еще жива. Может, ей захотелось бы передать ему, на случай, если он очнется, что Прошлое забытое и все такое. Не знаю, мистер Грэдман. Не знаю. И остави нам долги наши. якоже и мы оставляем. Он очень был к ней привязан когда-то. Да, я слышал. Но есть вещи, которые... Впрочем, миссис Дарти знает ее адрес. Можно у нее спросить. Она ведь здесь. Я это обдумаю. Я помню свадьбу миссис Ирен. Очень она была бледная. А какая красавица? Да, говорят. Теперьшняя эта француженка, наверное, не скрывает своих чувств, хотя если он без сознания, в лице молодого человека ему почудилось что-то странное. И он добавил, я мало о ней знаю. Боюсь. Не очень ему везло с женами».